Глава 26. Это чужая девочка. Откуда взялась эта пуля спустя 20 лет, как всплыл пистолет, из которого последним стрелял Савель? Два вопроса, которые неизбежно появились стерхову к третьему. То взял пистолет из коробки с вещественными доказательствами. Размышляя, стерхов ушла по улице, глядя на своё отражение в тёмных витринах. До гостиницы по прямой около 3 км, для на при хорошей погоде такое расстояние было привычным. Полученная информация требовала детального осмысления. Она крепко застряла в мозгу, как кусок еды в пищеводе, не проглотить, не выплюнуть. Наиболее вероятную версию, к которой так и просило протокол Стерхова, отрынуло сразу. Не мог такой опытный военный, как Дёмин, без алаберно обращаться с оружием. Это не самострел, в Демина стрелял кто-то другой. И он же забрал пистолет Савельева из хранилища. За первыми тремя последовал целый каскад вопросов. Во-первых, из-за чего неизвестный преступник стрелял в Демина? Во-вторых, почему Демин его не выдал? Боялся разоблачения, решила он. Профессиональная интуиция подсказывала, что пуля, выпущенная из пистолета Савельева, давнишнее эхо, которое аукнулось участнику преступления. Нельзя не учитывать, что Демин серьезная фигура, и чтобы предъявить ему обвинения, нужны серьезные доказательства, которых пока не было. Прав Бабаджанов, рано подавать голос, стоит затаиться и подсобрать доказательства. Стерхова шла и шла, пересекая улицы, переулки, дворы, а когда поднялась в горку, то увидела свинцовые воды урута, протекавшую вдоль дороги. Добравшись до гостиницы, она сразу влезла под душ. Обнуляясь под струями воды, вспомнила мать и как неизбежность Николая. С удивлением для себя отметила, что привыкает жить без него. После душа она с размаху рухнула на кровать. Прошло каких-то несколько минут, как в дверь вежливо постучали, и ей пришлось подняться с постели. На пороге в промокшем плаще стоял Савелий Павлович Горский. Простите, он с ней с головы шлёп. На улице дождь, удивилась Анна и тут же подумала, что должна удивляться не погоде, а неожиданному визиту профессора. "Ой, ну вот вдруг, а зонт остался в машине", пробормотал Горский. "Не возражаете, если войду?" "Проходите. Как вы меня нашли? Выручение всего одна гостиница. Вам ли не знать, что вас привело?" Сняв плащ, совели Павлович с чувством продекларировал: «Вы – моя последняя надежда». «Да-да», – он нервно закивал. «В чем?» «Кажется, меня подозревают в убийстве Геля». «Но вы же не убивали». «Разумеется, нет», – скликнул Горский. «Но я знаю, кто убил». «Неужели?» – заинтересовался она. «Ее любовник Евгений Хаустов. Вы знали об их связи?» Едва заметно кивнув, Горский опустил голову. «Знал и терпел, потому что любил жену». Рассказали об этом следователю? Рассказал, но по его реакции понял, что старик Хаустов уже занес ему денег. Только предположения, наверняка вы этого знать не можете. Эх, бросьте, дорогая. Вы еще молоды, а я достаточно потоптал эту землю. От меня чего вы хотите? Ведь я не веду это дело. Вас послушают. У Хаустова были основания желать Геленной смерти. У них случился конфликт из-за денег. Для вас, наверное, не секрет, что они были бизнес-партнёрами. Не думаю, что это хорошая версия. Однако при случае замолвлю за вас словечко. Благодарю. Горский встал, но потом вернулся на место. Могу ли я быть чем-то полезным? Можете, уверенно заявила Анна. Расскажите, что связывало Ангелину с Дёминым? Он не был её любовником в мгновение на триггер в Горском. Так что же? Юность, студенчество, по крайней мере, так говорила Геля. Демин учился в радиотехническом? Вовсе нет. Валерий Иванович окончил юридический факультет. Стерхова уточнила. В Энске? Разумеется. И, насколько я знаю, после окончания пошел в дознаватели. Но уже через год получил звание лейтенанта, перевелся в следственное управление и сделал карьеру. Впоследствии получил должность начальника отдела в Урутини. Горский воздел палец вверх. Помните моё слово. Современным Дёмину, кажется, в Москве. У него серьёзные связи, что-то по линии жены, кем были его родители. Точно не знаю, но, по-моему, весьма состоятельные люди. С чего вы решили? В студенчестве Гелечка вращалась в обществе так называемой золотой молодёжи. Дёмин был из них. А что скажете про Большакова? спросил он. С этим жизнь обошлась не по-доброму. ответил Саверий Павлович, но передумав поправился. Хотя он сам во всём виноват. И в чём же заключалось его вина? Сергей Большаков игрок в карты, спросила Анна. Карты, игровые автоматы, подпольное казино всё что угодно. Но Геля его ценила, считала, что Большаков преданный человек. Нужно заметить, это качество она ценила в людях прежде всего, и, разумеется, сама была преданной. неверной, но преданной. Немного помолчав, он разочарованно добавил: "Хотя, если задуматься, в сущности, что такое физическая измена? Так, ерунда. Это как с дураком в очереди поговорить или выпить стакан воды", проронила Анна, вкладывая в эти слова глубинное чувство вины. "Я ли всегда возвращалась ко мне, и я этим дорожил", резюмировал Горский. "Так что, насчёт Большакова?" Он знал Гелиус юности, но никогда не приставал к чертям. Последние годы работал у нас водителем. Ангелина рассказывала вам про Артёма Басова. Насколько я знаю, он был её первой любовью. Иногда она упоминала о нём в разговоре с Хаустом. Басов трагически погиб, и Геля долго его оплакивала. Горский взял шляпу и, прощаясь, прижал к груди. Очень на вас надеюсь. В десять вечера Стерховой позвонил ее шеф Юрий Алексеевич Савельев. Задав пару необязательных вопросов, он перешел к делу. «Сегодня я получил заключение по останкам». «Так», — протянула она и резко села в постели. «В представленных образцах только Юлины кости». «А как же детский скелет?» «Это другое», — начав говорить, Савельев вдруг замолчал. «Что значит другое?» «К нам эти кости не имеют отношения. Это чужая девочка». Вы уверены? Дело не во мне, а в результатах экспертизы. Ещё одна информация: скелет относительно свежий, ему от 10 до 12 лет. Возраст ребёнка определили. Девочка была немного старше моей племянницы, года на 2. Немного помолчав, Стерхова заговорила, словно оправдываясь. Юрий Алексеевич, мы очень тщательно искали, сквозь сито землю просеивали. Задумчиво обрань. «Кажется, ты чего-то не понимаешь. Тани там нет. Предполагаете, что она жива?» «Хотелось бы в это верить». Савельев сказал это так, будто вот-вот заплачет. «Когда перешлете мне результаты экспертизы?» – спросила Анна. «Распоряжусь, чтобы отправили как можно быстрее. Сканы перешлют в приемную у Рутинского отдела завтра. Спокойной ночи». Разговор оставил неприятный осадок, как будто весь этот ужас случился только что, и было невыносимо ждать утро, чтобы найти информацию по скелету ребёнка. Переживая нечеловеческие терзания, в конец обнаглев, Стерхова позвонила Рябцеву. — Иван Николаевич, мне снова нужна ваша помощь. — Судя по времени, у вас что-то серьёзное. — Подождите, я выйду из спальни. Спустя несколько секунд он разрешил. — Говорите. Прошу вас, припомните лет 10 назад, возбуждалось дело по факту похищения или убийства ребёнка. Лена Голованова, 5 лет, пропала с игровой площадки в своём дворе. Позже выяснилось, что её увёл сосед по подъезду, убил. Убил, но обойдусь без деталей. Этого дерьманы хлебался ещё тогда. После убийства положил её в сумку и вывез в лес, как установили. При обыске в квартире обнаружили платье девочки. Признался Куда бы он делся? Но места захоронения так и не вспомнил. Раз пять выезжали в лес, и все впустую. Э, почему вы об этом спрашиваете? Тот скелет, что нашли в лесу, это не дочь Савельева. Да что вы говорите? Тогда это точно Голованова. Он сбавил тон. Легко проверить, мать жива. А нам придется снова искать. Усталым голосом проронил Анну. Искать нужно в разных направлениях. Я бы на вашем месте проверил всех усыновителей. Девочка, возможно, жива. В начале 2000-х выправить документы на ребёнка было обычным делом. Как правило, это делали через детдом, я с таким сталкивался. Завтра же отпишусь в отделе опеки, запрошу у них списки усыновителей. Лучше съездить в венский детдом и поговорить с младшим персоналом, узнаете много полезного. Если честно, с трудом верится. Чтобы вы знали, чудеса иногда случаются. Хотелось бы в это верить. Стерхова положила трубку и немного поколибавшись, набрала номер Марины Савельевой. Простите, что поздно, та ответила. Я ещё не ложилась. У вашей племянницы были особые приметы? Рудинки, шрамы? А почему вы об этом спрашиваете? Пока не могу сказать. Тогда вам лучше поговорить с моей матерью. Ещё мне нужна фотография девочки. Знаете что? Марина сделала паузу. Завтра утром я поеду в Заварзино. Хотите со мной? Да, конечно. В половине восьмого вас заберу. Я остановилась в гостинице.